Глава 8. Экспериментируйте и не бойтесь рисковать. С давних пор Pivotal Software применяет гибкие методы разработки программного обеспечения, однако в прочих сферах деятельности прибегает к ним редко. Поэтому, окончив курс, посвященный гибкой разработке и бережливым стартапам, Кэтрин Мейер стремилась воплотить полученные знания на практике. «Я решила использовать более гибкий, итеративный подход в своем следующем проекте», — рассказывает она. Перед ней стояла задача стандартизации должностных позиций, принятых в компании, создания простой и логичной системы. Раньше такое поручалось нескольким сотрудникам отдела кадров, которые определяли проблему, готовили решение и доводили его до сведения организации. «Обычно», — объясняет Кэтрин, — «это происходило в вакууме, И в результате, даже если решение оказывалось неудачным, все так и оставалось, потому что было слишком поздно что-либо менять. Бережливый подход, который я наметила для этого проекта, был иным. Определение конечной цели, тестирование гипотез о ее достижении, ряд мини-экспериментов, затем обратная связь, исправление недочетов и только потом применение в масштабах организации. Довольно скоро команда поняла – Никто из нас не представляет идеального решения проблемы. Поэтому мы разработали серию экспериментов, которые должны были помочь искать новые идеи и собрать как можно больше вариантов. Члены команды Кэтрин рассылали сотрудникам краткие опросные листы, проводили встречи и индивидуальные беседы, изучали опыт других компаний, пригласили для консультации эксперта по методологии бережливого производства. «В результате мы выработали предложение, в котором были абсолютно уверены», — говорит Кэтрин. «Оно прошло через несколько итераций, основанных на обратной связи из разных источников. Это был лучший из возможных вариантов». В итоге все заинтересованные стороны одобрили план команды Кэтрин. Далее предстояло ввести утвержденные изменения в масштабах всей организации. Кэтрин решила разбить процесс на небольшие этапы, связанные с рабочими функциями, что помогло оптимально внедрить в оборот новый подход. Анализируя полученные в процессе экспериментов и обратной связи данные, Кэтрин продолжила с энтузиазмом развивать разработанную должностную систему. «Теперь я знаю, что могу бросить вызов условностям и уверенно вести за собой команду, невзирая на трудности», — говорит она. Сначала нам постоянно говорили, что задача невыполнима, и нам никогда не найти решение, которое бы всех устроило. Мы приняли вызов и с азартом взялись за дело. Даже получая неудовлетворительные результаты некоторых экспериментов, мы отказывались отступать и продолжали работать. Мы исследовали, обсуждали и экспериментировали, и так много-много раз, пока, наконец, не пришли к наилучшему решению. Теперь я точно уверена, что могу быть лидером и вести команду в верном направлении, несмотря на всевозможные преграды и трудности на пути. Чтобы добиться неординарных результатов, вы, как Кэтрин, должны быть готовы сделать то, что прежде не делалось. В каждой лидерской истории есть рассказ о смелых идеях и риске. Невозможно достичь ничего нового и необычного, если не менять образ действий. Придется ступить на непротаренный путь, проверять неопробованные стратегии, выходить за рамки норм и привычных установок, которыми вы обычно ограничиваете себя и свою команду, то есть идти на риск. Но кроме личной решимости потребуется еще одно. В это рискованное путешествие предстоит повести за собой команду. Одно дело, когда вы сами отправляетесь в неведомые дали. Совсем другое — привлечь других следовать за вами в неизвестность. Разница между подлинным лидером и авантюристом-одиночкой в том, что лидер создает условия, при которых люди сами хотят присоединиться к его борьбе за достижение цели. Лидеры, как это ни парадоксально звучит, делают риск безопасным. Они превращают каждый эксперимент в процесс обучения. Они не смешивают смелость со стремлением лечь костьми, пытаясь объять необъятное. Чаще они вводят изменения постепенно, с помощью пилотных проектов накапливая информацию и внося коррективы. Цель может быть величественной и отдаленной, но идти к ней надо шаг за шагом. Успех этих небольших шагов привлекает первых сторонников. Конечно, при эксперименте что-то может пойти не так. Ошибки и фальстарты будут всегда. Это часть инновационного процесса. Очень важно, чтобы лидер побуждал выносить уроки из подобных ситуаций и накапливать полезный опыт. Образцовые лидеры осознанно экспериментируют и не боятся рисковать. Чтобы добиваться выдающихся результатов, лидеру необходимо обеспечивать маленькие победы. Учиться на собственном опыте. Действуя так, лидер сможет преобразовать любую задачу в процесс исследования, неизвестность – в приключение, страх – в решимость, а риск – в награду. Это и есть главные составляющие прогресса. Обеспечивайте маленькие победы. Африканская пословица гласит Никогда не проверяй глубину обеими ногами. Мудрый совет, когда пробуешь нечто новое. Лидер должен мечтать о грандиозном, но начинать всегда с малого. Вот что рассказывает об одном из своих проектов исполнительный директор инновационного центра «Комкаст» в Кремниевой долине Гэри Джеймисон. В самом начале все считали, что выполнить поставленную задачу попросту невозможно. поэтому важно было сразу показать команде, что цель достижима. Я структурировал работу таким образом, чтобы по завершении первого этапа мы увидели положительные результаты, указывающие на очевидный прогресс. Члены команды обрели уверенность в собственных силах. Я показал, как из промежуточных побед выстраивается весь огромный успешный проект. Это вдохновило людей и придало стимул к работе. Вы добиваетесь постепенного прогресса, как Кэтрин и Гэри, разбиваете долгий путь на вехи, двигаетесь шаг за шагом, укрепляя у членов команды ощущение поступательного движения, обеспечивая то, что почетный профессор Мичиганского университета Карл Вейк назвал маленькими победами. Маленькая победа это конкретный реализованный показатель успеха. Маленькие победы закладывают основу дальнейшего успешного движения, благодаря им конечная цель воспринимается как выполнимая, а внутренние ресурсы для ее достижения — достаточными. Они снижают цену эксперимента и уменьшают вероятность неудачи. Что примечательно, как только люди одерживают маленькую победу, В них пробуждаются силы, которые способствуют дальнейшему прогрессу. Посадкой одного дерева не остановить глобальное потепление. Но миллион деревьев может оказать влияние на ситуацию. Однако, ведь какое-то дерево должно быть посажено первым. Сейчас много говорят о фантастических технологиях, разработкой которых занимается Google. Однако гораздо меньше обсуждаются маленькие победы компании, множество общедоступных продуктов, которые становятся лучше год от года. Доля людей, согласных с тем, что их лидер эффективен, резко возрастает, когда применяется стратегия маленьких побед. Эффективность лидера повышается в пять раз. Со скромных 19% в нижней части шкалы до внушительных 97% в ее верхней части. Ключевые показатели командной работы, вовлеченности и лояльности также подтверждают это. Если лидер очень часто или практически всегда применяет стратегию маленьких побед, более 90% сотрудников считают свою работу важной, чувствуют, что справляются с ней эффективно и отвечают требованиям своих организаций. Научное сообщество всегда понимало, что великие открытия — всегда результат работы сотен исследователей. Все маленькие достижения в технологиях, независимо от отрасли, больше способствовали росту производительности, чем великие изобретения и изобретатели. Быстрое создание опытных образцов Их быстрое применение и анализ данных позволяют в кратчайшие сроки выводить на рынок продукт высокого качества. Исследование продуктивности работников разных профессий и сфер деятельности показало, что люди способны на большее, чем изначально от себя ожидают. Проведя масштабные исследования эффективности работников интеллектуального труда, профессор Гарвардской школы бизнеса Тереза Амабеле И независимый исследователь Стивен Крамер выявили, что люди более креативны и продуктивны, если работа подпитывается позитивным настроем, если в ней они находят удовлетворение и черпают мотивацию, а также положительно воспринимают своих коллег и организацию. Позитивный настрой прямо связан с успешным достижением целей и пониманием смысла выполняемой работы. Рассуждая о прогрессе, Часто представляется, как прекрасно достигнут некой глобальной цели совершить прорыв, открытие. И все же подобные масштабные события случаются редко. Однако есть и хорошая новость. Небольшие победы существенно улучшают внутреннюю рабочую жизнь. Постепенные, последовательные шаги оказывают значительное влияние на мотивацию, и дарят заряд положительной энергии. По нашим данным, существует прямая зависимость между тем, насколько четко лидер определяет ключевые этапы движения проекта, и тем, насколько его видению соответствуют ожидания сотрудников, уровень их мотивации и желание достичь поставленной цели. Если люди видят то, о чем вы просите им по плечу, Они чувствуют определенную уверенность в успехе. Когда задача не подавляет человека, его силы тратятся на ее выполнение, а не на тревожные мысли о том, удастся ли с ней справиться. Показывая маленькие победные тропки, сливающиеся в большой успешный путь, настоящие лидеры пробуждают и поддерживают в окружающих вовлеченность. Укрепляйте психологическую устойчивость сотрудников. Если слишком часто или настойчиво говорить о проблемах, то можно обескуражить людей, подавив саму возможность представить, что они когда-либо смогут с этим справиться. Лидеры постоянно сталкиваются с дилеммой. Они хотят, чтобы их сотрудники достигали высот, но при этом не боялись высоты. Хотят, чтобы задача мотивировала людей, а не пугала. Чтобы они были любопытны, а не растеряны. Воодушевлены, а не испытывали стресс. К примеру, аналитик из Intel Кирстен Коул рассказала нам, как впервые возглавив проект, была одновременно радостно и встревожена, осознав, что быть лидером означает порой испытывать страх. Она говорит, что поначалу просто приходила на работу и делала то же, что всегда, боясь раскачивать лодку и не желая потому прикладывать слишком серьезные усилия. Однако в какой-то момент почувствовала, что у нее есть внутренняя сила, решимость и энтузиазм необходимые, чтобы взять в свои руки контроль над ситуацией и улучшить ее. Психологи обнаружили — Люди, находящиеся в постоянном стрессе и тем не менее способные справляться с ним в позитивном духе, обладают чертой, которую можно назвать психологической устойчивостью. В общем, если менеджер, продавец, студент, медсестра, юрист, солдат или заключенный обладают высокой психологической устойчивостью, то он скорее преодолеет серьезные испытания и оправится от неудачи, чем человек с низкой психологической устойчивостью. Что очень важно, это качество можно развивать. Три ключевых фактора формируют устойчивость. Стремление, контроль и вызов. Чтобы превратить преграды и трудности в преимущества, необходимо в первую очередь стремиться преодолеть их и достичь цели. Нужно быть увлеченным и любопытным. Нельзя сидеть сложа руки, дожидаясь, пока что-то случится. Следует взять свою жизнь под контроль, прикладывать усилия, чтобы влиять на события, происходящие в ней. Несмотря на то, что не все ваши попытки увенчаются успехом, не погружайтесь в пассивное существование. И, наконец, вы должны рассматривать вызов как возможность учиться и на положительном, и на отрицательном опыте. Возьмем ситуацию Деллы Цоуза, когда она уволилась из IT-компании, в которой межличностное взаимодействие было весьма ограничено, и пришла в фирму, где стала заниматься продажами и непосредственно общаться с клиентами. Новая работа была совершенно неизведанной территорией и требовала мыслить не так, как Делла привыкла. Мое положение осложнялось тремя моментами: Я иностранка. Английский не мой родной язык, и у меня совершенно отсутствовал опыт работы в продажах. Первые несколько недель едва удавалось продать за день что-то одно, при необходимом минимуме четыре дневные продажи. Тогда я наметила каждую неделю повышать свои продажи хотя бы на одну. Чтобы выполнить это, мне требовалось несколько больше времени, чем другим. Но я понимала. если не продвигаться шаг за шагом, поставленной цели не достичь, и сосредоточилась на еженедельных маленьких победах, чтобы на них выстроить нечто большее. Через некоторое время Делла обнаружила, что увереннее общается с клиентами, ее продажи начали расти. Маленькие вещи, которые она установила, по ее словам, помогли двигаться вперед. Вскоре Низкий объем продаж уже не слишком тревожил меня. С каждой продажей я чувствовала, что дело налаживается, и с энтузиазмом готовилась к следующей. Каждый день я видела что-то новое, чему-то училась, что-то узнавала. По прошествии года мои навыки значительно улучшились. Из стеснительного и неумелого новичка я стала уверенным в себе успешным продавцом. Настойчивость и выдержка принесли свои плоды. Благодаря малым победам Делле удалось держать в фокусе конечную цель и сохранять мотивацию. Психологическая устойчивость помогла достойно справиться с трудностями и преградами. Ее опыт показывает, что способность справляться с изменениями и стрессом сильно зависит от взгляда на ситуацию. Чтобы начать новый проект, чтобы сделать любой первый шаг, вы должны верить, что можете добиться желаемого результата. Должны пытливо смотреть по сторонам и учиться на каждом этапе. Обладая психологической устойчивостью, вы сумеете преобразовать стрессовые ситуации в возможности для получения опыта и знаний. И более того, поможете членам вашей команды перенять подобный подход. Разбивайте проекты на этапы и акцентируйте внимание на прогрессе. Лидеры вроде Деллы понимают, что масштабные проекты продуктивнее разбивать на небольшие, легко выполнимые задачи-этапы. Они знают, что перед тем, как все наладится, придется пробовать разные подходы. Не всякое новшество приживается. Поэтому путь к успеху лежит через эксперименты, и проверять приходится много разных идей. Настоящий лидер умеет показать команде, насколько важны все этапы пути и как каждый из них приближает к цели. Возглавив отделение микробиологии крупной частной клиники в Нью-Дели, Индия, доктор Гита Рамакришнан сразу обратила внимание, что многие процессы нуждаются в обновлении. Она понимала, что смена системы — дело сложное и рискованное, однако полагала, что, разбив задачу на небольшие этапы и постепенно внося изменения, можно минимизировать риски и достичь положительных результатов. Чтобы удостовериться в состоятельности своей идеи, Гита, прежде чем предложить ее, Провела серьезные исследования и изучила практику лучших лабораторий страны. Затем составила список очередности потенциальных изменений, начиная с ручной методики проведения анализов, способа, занимавшего много времени и дававшего частые ошибки. Она убедила начальника лаборатории, что закупка автоматических анализаторов существенно сократит сроки и трудозатраты, а также значительно снизит процент ошибочных результатов. Было решено опробовать изменения в отделении ГИТЫ и в зависимости от успеха определить, стоит ли распространять их на всю клинику. В доклад, представленный руководству, были включены проведенные гитой изыскания Относительно первоначальных инвестиций в оборудование, сокращение рабочей силы, обучение персонала для запуска и мониторинга оборудования, перевода высвобожденных лаборантов, а также по экономии времени, затрат, снижению уровня ошибок и повышению ответственности. Неудивительно, что проекту был дан зеленый свет и его реализация началась. Итак, Гита тоже решила двигаться к большой цели маленькими шагами. Рефрен почти всех лидерских историй. Как бы вы ни называли свои эксперименты моделированием ситуации, пилотным проектом, демонстрацией, лабораторным тестом, полевым или рыночным испытанием, речь идет о множестве небольших попыток и шагов в контексте достижения глобальной цели. Подобная тактика позволяет одерживать малые победы. Эксперимент — лаборатория для проб и испытаний. Это живая иллюстрация, с помощью которой вы даете людям осязаемое представление о том, как выглядит успех. Маленькие победы делают возможными большие результаты, а проблемы перестают видеться неразрешимыми. Помощник главного управляющего China Merchants Bank Юстина Вэнг рассказала нам об одном из первых своих лидерских проектов. Она отвечала за экспорт в крупной компании и столкнулась с рядом проблем в организации курирования международных сделок. Она видела, что систему необходимо менять, но не понимала как. Процесс был сложным, длительным, разбросанным по множеству разных подразделений. Переговорив со всеми участниками, она решила разбить модернизацию на небольшие этапы и протестировать разработки в одном зарубежном филиале. Все получилось как нельзя лучше, и вскоре новые методы ввели в 30 дочерних компаниях на всех континентах. Оглядываясь назад, Юстина заключает, «Ничего нельзя изменить одним рывком. Большой успех рождается из малых побед». Во всех этих историях так или иначе фигурировал момент обучения. Когда что-то не совпадает с ожиданиями, лидер обязательно должен ставить вопрос, чему мы можем научиться. На простом примере мы сейчас расскажем, как меняется рейтинг эффективности лидеров в зависимости от того, насколько часто они задают этот вопрос. Если лидер, когда что-то идет не по плану, никогда или крайне редко задает вопрос, чему мы можем научиться, то доля сотрудников, считающих его эффективным, составляет 32%. Если лидер задает этот вопрос очень редко, эпизодически, то доля сотрудников вырастает до 56%. Если лидер задает этот вопрос время от времени периодически, то доля сотрудников, считающих его эффективным, составляет 76%. Если лидер задает такой вопрос довольно часто, то доля сотрудников вырастает до 93%. И, наконец, если лидер в случаях, когда что-то идет не по плану, очень часто задает вопрос, чему мы можем научиться, доля сотрудников, считающих его эффективным, составляет 97%. Конечно, человеку свойственно фокусироваться на негативном. Однако вам Необходимо сосредоточиться на прогрессе, то есть не на разрыве между ожиданиями и реальностью, а на том, как вы приближаетесь к поставленной цели. Негативный настрой быстро распространяется, заражает всех и подрывает производительность. Просто примите, что на ситуацию влияет ряд внешних факторов, контролировать которые невозможно. Поэтому результаты следует оценивать, опираясь на то, что достигнуто и чему можно научиться в процессе. Помните, на ошибках не учатся, если повторяют их снова и снова. Образцовый лидер приложит все усилия для исправления ошибки и укажет, чему этот опыт может научить. Он удостоверится, что и остальные члены команды видят достигнутый прогресс. Извлекая урок из ошибок, можно практически полностью исключить вероятность их повторения в будущем, поскольку вы и ваши сотрудники встретите их во всеоружии. Лидеры, которые подчеркивают позитивные моменты, не просто способствуют извлечению уроков из ошибок и, соответственно, успеху будущих начинаний. Согласно исследованиям, люди с позитивным настроем креативнее, и изобретательнее, так как менее зацикливаются на неудачах. Они открыты новым возможностям. Что касается психологического и физического состояния, они менее подвержены депрессиям и сердечно-сосудистым заболеваниям, за счет чего увеличивается продолжительность жизни. Подлинный лидер всегда принимает реальность, но не мирится с поражением, не придается разочарованию и жалости к себе. Потерпев неудачу, он перестраивается, переосмысляет ситуацию и готовится вновь идти вперед, что мотивирует и вдохновляет окружающих. Руководительница проекта из колумбийской компании Хормигон Рефорцада» Каролина Сальседо рассказывает, что главными словами ее любимого начальника всегда были «это вполне осуществимо». Каролина поясняет, Конечно, от его слов проблема не исчезала, но они всегда помогали мне и моим коллегам почувствовать, что мы совсем справимся. Такое отношение будет в людях поразительную энергию. Учитесь на собственном опыте. Всегда при попытке изменить привычное положение есть вероятность потерпеть неудачу. Какой бы прекрасной ни была ваша идея, Как бы ни были вы заряжены на успех, от ошибок не застрахован никто. В этом суть экспериментирования. Ученым хорошо известно, что новым концепциям, методам, новой практике всегда предшествует множество проб и ошибок. Наиболее эффективными считают тех лидеров, которые часто ставят вопрос, чему мы можем научиться, если все идет не по плану, а не тех, которые указывают пальцем на ошибки и назначают виноватых. Опросы и топ-менеджеров, и рядовых сотрудников это подтверждают. Кроме того, от этого напрямую зависит процент подчиненных, считающих, что организация оценивает по достоинству их работу. Неоднократно в ходе наших исследований люди указывали, что ошибки и неудачи играли существенную роль в их профессиональном и личностном росте. Не произойди той или иной ошибки, они бы не знали, на что способны, как минимум на тот момент. По их словам, без случившихся неудач они не достигли бы цели. Быть может, покажется парадоксальным, однако многие сходятся во мнении, что право на ошибку повышает качество работы. К такому выводу пришел после своего эксперимента один преподаватель гончарного дела. В начале учебного года он разделил учеников на две группы. Первый сказал, что оценки зависят от количества сделанных горшков, независимо от их качества. 30 горшков — четверка, 40 — пятерка. Вторую предупредил, что оценки зависят от качества. Неудивительно, что все в первой группе рьяно принялись лепить горшки, в то время как во второй тщательно и подолгу занимались каждым изделием. К своему удивлению преподаватель обнаружил, что у первой группы получилось много хороших горшков. Практика естественным образом отразилась на качестве. как эти ученики лучше разобрались в тонкостях работы с печью для обжига и в других нюансах, влияющих на эстетику изделия. В описанном эксперименте те, кто столкнулись с неудачами, в итоге преуспели. О том же говорят данные исследований инновационных процессов. Например, исследование НАСА, где рассматривались участники программы космических шаттлов, показало, что на их опыт и знания больше повлияли не успехи, а неудачи и ошибки, из которых были извлечены важные уроки, использованные в следующих проектах. «Успех не порождает успеха. Успех порождает неудачу», заключают исследователи. Конечно же, неудача никогда не бывает целью. Однако успех всегда предполагает обучение, а обучение не бывает без ошибок и просчетов. Только активное обучение. Нас давно интересовала связь между эффективностью лидера и способностью к обучению, и мы посвятили этому серию исследований. Изучая диапазон и глубину тактики обучения, мы пришли к выводу, что люди — Глубже вовлеченные в процесс обучения, независимо от его характера, активнее применяют пять практик выдающегося лидерства. Лидер, ориентированный на обучение, лучше справляется с нестандартными и сложными ситуациями и в большей степени готов к смелым экспериментам. На тесную связь между лидерством и обучением указывали и другие исследователи. Способность осмыслять полученный опыт и корректировать в соответствии с ним модель поведения в новых условиях – лучший прогностический фактор будущего успеха. Необходимо сверяться со своими ценностями, анализировать действия, искать обратную связь, сохранять открытость новым идеям и готовность предпринимать смелые и рискованные шаги. Об этом говорил полковник Скотт скутер Дреннан, рассказывая, как получил назначение в медицинскую оперативную группу на аэродроме в афганском Кандагаре. Вскоре по прибытии Дреннана командир отряда застал его врасплох. Предложил позвать бригаду из военно-морского хирургического госпиталя в Кандагаре на футбольный матч в тот же день, когда в США состоится официальный матч команд армии и флота. Скутер взял тайм-аут на размышления. Конечно, футбольный матч в разгар боевой обстановки не все одобрят. Могут случиться травмы. К тому же госпитальный штат почти вдвое больше. Шансов на победу в игре мало, а поражение плохо скажется на моральном духе. Взвесив все за и против, Скутер решил, что плюсы перевешивают риск. Я подумал... «Даже если проиграем, ребятам важна сама возможность отвлечься от войны», объяснил Дренон. Он послал вызов военно-морской команде, и те приняли его с энтузиазмом. Весть о предстоящей игре быстро разнеслась и зажила собственной жизнью. Скутер понял, что план превосходит все ожидания, когда с ним связалось Управление по бытовому обеспечению и организации отдыха и предложила прислать настоящих рефери в полосатой форме спортивных комментаторов и акустическую систему для сопровождения игры и исполнения гимна. А еще вскоре прибыли операторы с телеканала Armed Forces Network, AFN, чтобы транслировать матч в прямом эфире. Наконец, настал день игры. Поле в самом центре Кандагарского лагеря окружали магазинчики и закусочные. Трибуны, устроенные на дощатом настиле, были заполнены до отказа солдатами, офицерами из самых разных служб и подразделений вооруженных сил стран-союзников. Все пришли смотреть исторический матч. Когда прозвучал финальный свисток, счет был 39-22. победила команда армии. Что из истории с матчем вынес скутер? Не сразу сказал он, мне удалось осознать всю важность этой малой победы на фоне того, что происходило с нами. Но на следующий день я не мог не заметить общий приподнятый настрой. Все шутили, улыбались, все гордились причастностью к отряду. И тогда, И через несколько месяцев я видел, что работа улучшилась по всем направлениям, а дисциплинарных нарушений стало гораздо меньше. Дух ребят оставался на подъеме. Ну и в качестве вишенки на торте канал AFN месяцами крутил интервью с победителями. Запись трансляции не раз помогала взбодриться, когда ребят одолевала тоска по дому. Это был... Настоящий подарок, который никогда не надоедал. Умение обучаться — главный навык. Когда вы вовлечены в обучение, пробуете, экспериментируете, вы испытываете азарт совершенствования, чувствуете вкус будущего успеха. Что касается обучения, тут всегда чем больше, тем лучше. Образцовый лидер, вступая на неизведанную тропу, всегда готов учиться и понимает, что обучение сопряжено с ошибками. Приведем слова бывшего председателя Совета директоров, Сео и президента Проктор Gamble Алана Лафли. «Я считаю, что научился намного большему на неудачах, чем на всех своих успехах вместе взятых. Неудачи, на мой взгляд, — это подношение судьбы. Если смотреть на них иначе, Вы не сумеете извлечь из них урок, не станете лучше, а значит, не станет лучше и ваша компания. А вот, например, что говорит автор Гарри Поттера Джоан Роулинг. «Невозможно жить так, чтобы ни в чем не потерпеть неудачу. Разве что жить настолько осторожно, что это уже и не жизнь вовсе. Впрочем, в таком случае это неудача по умолчанию». Согласно исследованию предпринимательской деятельности, те, кто пытался начать собственное дело, пусть и отказался от этого в результате, значительно более благополучны в финансовом отношении, чем наемные работники, получающие жалования и не имеющие подобного неудачного опыта. Необходимо усвоить этот урок. Никто не осудит за неудачи, если благодаря им вы чему-то научились, но будет сущей глупостью, из осторожности и боязни неудач даже не пытаться что-то сделать. Самое весомое наследие оставляют те, кто совершал ошибки, но учился на них и вновь предпринимал попытки. И все прошлые ошибки не имеют значения, значение имеет лишь последняя попытка. Вне зависимости от сферы деятельности не бывает успеха там, где нет места для неудачи. Развитие способности к активному обучению начинается с того, что профессор психологии Стэнфордского университета Кэрол Дуэк называет «установкой на рост», основанной на уверенности в том, что ваши базовые свойства можно, прикладывая необходимые усилия, культивировать. Она сравнивает этот строй мышления с фиксированным сознанием, с установкой на постоянство, предполагающей, что все ваши свойства раз и навсегда высечены из камня. Люди с установкой на рост считают, что можно научиться быть отличным лидером. Люди с фиксированным сознанием считают, что лидерами рождаются и никакие обучения и практика не изменят исходные данные. Исследования показывают, решая моделируемые бизнес-проблемы, люди с установкой на постоянство сдаются раньше и в целом работают хуже, чем люди с установкой на рост. То же относится к младшим школьникам, спортсменам, учителям и даже партнерам в семье. Именно образ мышления, а не набор навыков, определяет действия в сложных ситуациях и конечный результат. Чтобы развить в себе и воспитать в других установку на рост, необходимо принимать вызовы, с которыми вы сталкиваетесь. В этом и заключается суть обучения. В случае неудач, а их будет немало, следует проявлять упорство. Прикладываемые вами и другими людьми усилия и есть залог постоянного развития, средства достижения мастерства – Ни врожденный талант, ни удача не сделают вас лучшим из лучших. Лишь терпение и упорный труд. Обращайтесь за обратной связью. Учитесь на конструктивной критике. Рассматривайте успех коллег как источник вдохновения, а не как угрозу. Если вы верите, что можете учиться, вы будете учиться. Если вы верите, что можете стать лучше, вы обязательно попытаетесь это сделать. Создайте благоприятную для обучения атмосферу. Как показал наш опрос, в котором приняли участие 225 бизнес-тренеров, разработчиков стратегий и консультантов, наиболее важным фактором в продвижении обучения и обретении установки на рост является доверие. Лидер, стремящийся к процветанию, должен создать в команде атмосферу доверия. Лишь чувствуя себя в безопасности, люди бывают честны и открыты. Дружелюбный и позитивный настрой – основа настоящего сотрудничества, взаимопомощи и взаимоподдержки. Члены команды должны уметь принимать альтернативные точки зрения и прислушиваться к чужому мнению. Исследования свидетельствуют, что только в такой среде люди могут совершенствоваться и проявлять свои лучшие качества. К тому же в таких условиях увеличивается склонность к обучению и даже более по сравнению с соревновательной системой в атмосфере товарищества в сотрудниках лучше развиваются лидерские качества. Бывший исполнительный директор Novelis Фил Мартенс рассказывает, что одним из первых его уроков по лидерству стал урок, посвященный доверию. Нужно слегка ослабить гайки. позволять людям совершать ошибки, пока они не катастрофичны. Главное, что я могу сделать, проложить безопасную магистраль, прочертить разделительную полосу и поставить дорожные знаки, то есть четко определить кодекс поведения и правила принятия решений. Если человек их придерживается, пожалуйста, пусть едет с нужной ему скоростью. Но если все-таки скатился в кювет, Остановить и напомнить, зачем нужны отбойники, разделители и знаки. В своей книге «Лучшее место для работы. Искусство создавать превосходное деловое пространство» Рон Фридман убедительно опровергает миф о том, что в лучших компаниях совершают меньше ошибок. Наоборот, указывает он, ошибок там больше. Причина проста. В таких компаниях сотрудники чувствуют себя защищенными и берут на себя ответственность за свои просчеты. Важно, чтобы лидер поддерживал процесс обучения и разбора ошибок, потому что они – самый верный путь к новым идеям, к инновациям, а значит, к успеху. Удивительно, но исследования, проведенные в сестринских подразделениях медицинских учреждений – показали, что наибольшее количество ошибок, например, в дозировках, происходит в командах с наилучшими отношениями между лидером и подчиненными. Однако суть не в том, что эти команды хуже профессионально подготовлены или менее эффективны. Напротив, подтверждается, что члены этих команд готовы признавать свои ошибки и выяснять, как сделать, чтобы они больше не повторялись. Организации, серьезно занимающиеся созданием благоприятного для обучения климата, предоставляют сотрудникам целый ряд возможностей. Это и формальные, и неформальные подходы, тренинги и семинары, онлайн-занятия с консультантами, выезды на тематические конференции и так далее. Кадровые перемещения и командировки также побуждают к развитию. По данным международной консалтинговой фирмы «Эон Хьюитт», 100% ведущих компаний в области подготовки лидеров имеют безупречную репутацию поощряющих и взращивающих таланты внутри организации. Что же касается остальных компаний, это можно сказать лишь о 66%. Помимо перечисленного, компании, где признана ценность обучения, предоставляют сотрудникам время для работы над проектами, выходящими за рамки официальных обязанностей. Это культивирует любознательность и расширяет кругозор сотрудников, а значит, развивает нестандартное мышление. Исследования, проведенные в Центре неврологии Калифорнийского университета в Дэвисе, показывают, что любопытство подготавливает мозг к обучению. Стимулируются мозговые цепи, связанные с удовольствием и вознаграждением, и обучение становится более приятным. Кроме того, любопытство к происходящему вокруг — залог понимания, что и как произойдет в будущем. Брайан Грейзер — один из самых успешных продюсеров в истории кинематографа. На его счету множество популярнейших фильмов, среди которых «Аполлон-13», «Игры разума», «Всплеск», «Родители». Чему же он обязан своими потрясающими достижениями? Вот его ответ. Любопытство – ключ к моему успеху и счастью. Оно наполняет энергией и осознанностью все, что я делаю, и приносит чувство интригующей возможности. На этом Брайан строит отношения и сотрудничество с людьми своим любопытством, своими вопросами, подталкивая их к интересным идеям. Подумайте, как бы вы вели, используя выражение Брайана «беседы любопытного» с сотрудниками своей организации и с людьми вне ее? Пожалуй, можно начать примерно так. «Всегда было любопытно». а как вы стали, здесь упоминаете профессию или должность? Не уделите ли мне минут 20, чтобы рассказать, как пришли к этому? Каковы были главные поворотные моменты в вашей карьере? Во время подобного разговора вы можете спросить, какие трудности встретились собеседнику на пути, каким образом он их преодолел, почему поступил так или иначе, как нашел то или иное решение и так далее. Здесь нет стандартного набора вопросов. Вы должны адаптировать их к конкретному человеку, но вопросы, заданные с искренним любопытством и интересом к возможности перенять опыт, всегда помогают наладить контакт. В своей книге «Хватит играть в осторожность» колумнист Forbes Марджи Уоррел описывает, как создание благотворной для обучения атмосферы помогает людям реалистично подходить к возможным рискам. Она отмечает, что благодаря новейшим технологиям нейровизуализации теперь известно, что мозг запрограммирован переоценивать риск, преувеличивать его последствия и недооценивать способность с ними справиться. Соответственно, выбор человека в большей степени определяется страхом, нежели желанием чего-то добиться. Райан Диммер, старший менеджер отдела продаж Куитси, подтверждает мнение Марджи. Рисковать нелегко, порой страшно. Однако рисковать необходимо, поскольку это требует от вас и людей рядом с вами улучшать не только то, над чем вы работаете, но и то, как вы это делаете. Иногда риск оправдывает себя, иногда нет. Но одно не меняется: не рискуя. Нельзя вырасти. Люди понимают, что не всегда с первого раза все удается наилучшим образом. А осваивать что-то новое подчас бывает страшновато. Никому не хочется опозориться перед коллегами или глупо выглядеть перед начальством. Чтобы создать благоприятную для обучения атмосферу, необходимо дать людям ощущение безопасности, возможность безнаказанно экспериментировать. Проявлять любопытство, задавать вопросы, совершать ошибки и терпеть неудачи. Все это позволяет им учиться на своем опыте. Развивайте настойчивость и твердость. Чтобы успешно справляться с трудностями, необходимы решимость и сила. Нельзя позволять неудачам сбить вас с ног, а всевозможным барьерам преградить дорогу. Не отчаивайтесь, даже если все идет не по плану. Не опускайте руки, даже если сопротивление нарастает, а конкуренция усиливается. Не отвлекайтесь от главной цели, соблазнившись новыми заманчивыми проектами». Такой точки зрения придерживается и старший вице-президент клуба «Орландо Мэджик» Национальной баскетбольной ассоциации Пэт Уильямс. За свою почти пятидесятилетнюю спортивную карьеру он прошел путь от менеджера скромной команды до соучредителя элитной баскетбольной франшизы и уж точно повидал и большие победы, и большие поражения. Какой урок он усвоил? Тяжелые времена бывают полезны. Когда приходят неудачи и разочарования, человек обучается гораздо активнее. Я не достиг бы нынешнего положения, если бы упускал эту возможность, сталкиваясь с провалами и обманываясь в ожиданиях. Тяжелые времена научили меня гораздо большему, чем периоды спокойствия и благополучия. На протяжении жизни познающий науку лидерства Пэт подчеркивает, что все великие лидеры встречались с колоссальными препятствиями на своем пути и тысячу раз могли отступить. но не отступали. Все они обладали тем, что можно назвать несгибаемостью. Все отважно сражались с трудностями и не сдавались, именно поэтому мы ими восхищаемся. Лидерами становятся лишь те, кто может довести дело до победного конца. Стойкость, о которой говорит Пэт, способность быстро подняться на ноги после неудачи. и продолжить воплощать в жизнь свое видение будущего. Анджела Даквард, профессор психологии Пенсильванского университета, называет подобное качество «твердостью» и определяет как «упорное и неотступное движение к намеченной цели». Она и ее коллеги указывают, что это включает напряженную работу, поддержание энергии и интереса на протяжении многих лет, несмотря на срывы, поражения, периоды длительного отсутствия прогресса. Твердость проявляется в страстном желании достичь цели, горении идеей или проектом, концентрации на главном, убежденности в конечном успехе, преодолении неудач и так далее. Их исследования, проводившиеся в школах, военных училищах, на предприятиях, Среди деятелей искусства и науки доказывают, что люди, обладающие наибольшей твердостью, скорее достигнут положительных результатов. Словом, чем вы тверже, тем лучше у вас идут дела. Настойчивость и твердость можно развивать и укреплять так же, как и установку на рост. Люди, которые не пасуют перед трудностями, по словам исследователей, склонны интерпретировать их как локальное и временное явление. Когда случается неудача или всплывают затруднения, не вините себя или коллег. Вместо этого рассмотрите обстоятельства и причины возникновения ситуации и убедитесь, что это временное явление. Стоит помнить, что проблема имеет место лишь в данном конкретном случае, а не охватывает все остальные. Даже в самые тяжелые времена люди, обладающие настойчивостью и терпением, продолжают двигаться к намеченной цели благодаря уверенности, что преодолеют трудности. Развивайте установку на рост, достигая поставленных вех, подчеркивайте, что это следствие упорной работы и трудолюбия членов команды. Передавайте людям свою уверенность в будущих победах. Транслируйте оптимистический настрой. Повышайте стойкость, ставя перед сотрудниками сложные, но соответствующие их квалификации задачи. Сосредоточьтесь на вознаграждении, а не на наказаниях. Поощряйте в людях отношение к изменениям, как к открывающимся возможностям. Все личные истории лучшего лидерского опыта связанные с переменами и стрессовыми событиями в жизни наших собеседников. Почти все они, рассказывая об этом, употребляли слова, которые тесно соотносятся с психологической устойчивостью и твердостью характера. Они говорили о горячем стремлении, а не о равнодушии, о контроле над ситуацией, а не о бессилии, об ответе на вызов, а не об избегании угрозы. Они страстно желали успеха, они были упорны в его достижении, они не сдавались, несмотря на неудачи и поражения. Своим примером они доказали, что даже в самые трудные времена человек может, преодолевая все преграды, двигаться к цели, достигать прогресса и менять ход вещей. Время действовать Экспериментируйте и не бойтесь рисковать. Дело лидеров — изменения. Менять привычный порядок вещей — их работа. Они всегда ищут возможности улучшений, роста и инноваций. Они понимают, к светлому завтра не прийти, оставляя незыблемым сегодняшнее положение дел, а потому расшатывают его, экспериментируют, пробуют новые подходы. Однако перемены могут обескуражить, напугать и даже парализовать некоторых людей. Образцовые лидеры убеждены, что изменения — залог развития и передают свою убежденность окружающим. Они показывают, как уверенно принимать вызовы, контролировать свою жизнь и добиваться поставленной цели. Они разъясняют смысл перемен и взращивают приверженность к общей миссии. Используя стратегию малых побед, лидеры разбивают задачи на этапы и ставят краткосрочные цели. Поэтапный подход, например, проведение экспериментов, пилотные проекты, бета-тестирование, наглядно показывает прогресс и достижимость основной цели, дает импульс для дальнейшей работы. Всякий раз, пробуя новое дело, новые концепции, новые методы, Вы сталкиваетесь с ошибками и даже провалами. Промахи и неудачи неизбежны, и чтобы извлечь из них уроки, образцовые лидеры создают благоприятный для обучения климат. Это означает, что за эксперимент и риск никого не накажут, а напротив, обеспечат возможность безопасно учиться на собственном опыте. Истина в том, что лучшие лидеры – лучшие ученики. Необходима установка на рост, потому что улучшение происходит лишь тогда, когда все открыты и готовы учиться. Обучению способствует атмосфера товарищества и доверия, атмосфера, где поощряется упорство, где постоянное совершенствование принято как рутинный метод действия, где каждый может найти образец для подражания. Итак, чтобы стимулировать процесс, Вам необходимо экспериментировать и рисковать, обеспечивая маленькие победы и учась на собственном опыте. Это означает, что вы должны: первое, обеспечивать возможности для маленьких побед, способствующих общему прогрессу. Второе, устанавливать промежуточные цели и вехи, разбивая большие проекты на достижимые шаги. Третье, помогать людям сосредоточиваться на том, чем они могут управлять в работе и что способны совершить в жизни. Четвертое. Создавать условия для эксперимента и риска, обсуждать успехи и неудачи, способствовать извлечению и распространению уроков из полученного опыта. Пятое. Заострять внимание на том, что стремление совершенствоваться повышает самооценку и удовлетворение жизнью. Шестое. Постоянно экспериментировать, проверяя новые идеи на небольших проектах.